Глава 50. Хорошо подумай, прежде чем продолжить. Ледяным голосом осадил Аргант блондинку. Ты явилась непрошенной гости и оскорбляешь хозяйку дома, и мою супругу. Лицо Марии вдруг стало жалким. Она всхлипнула. Все говорят, что тебе ее навязали. А выходит, ты правда выбрал ее сам? Райдель кивнул. До свидания, Майра. Надеюсь, когда вы встретитесь при дворе, ты будешь лучше помнить о манерах. Девушка попятилась, и слуга торопливо раскрыл двери, помогая ей выйти. Дракон подождал, пока двери захлопнутся, и повернулся к лестнице, только сейчас замечая меня. Я побледнела, сдерживая боль, ярость, а еще ядовитую рвущую нутро ревность. Аргант уже поднимался ко мне. Не слушай никого, Лили. Почему нет? В чем она не права? Райдель нахмурился. Твой род не менее знатен, чем ее. Поколения Оданов бывали при дворе, и сегодня ты займешь положенное тебе место. Я пожала плечами. Никого не слушай, повторил Аргант мне на ухо, заставляя мурашки бегать по рукам. Я вырву языки всем, кто скажет хоть слово в твою сторону. До вечера я успела осмотреть дом и познакомиться с прислугой. Все были со мной безукоризненно вежливы, даже помощник Райделя, который по моим прихотям выбирал мебель и вещи для Грайхолда. Сам дракон был занят служебными делами и появился только когда пора было выезжать на приём. Во дворец мы отправились в экипаже. «Портал удобнее, но будет вежливо дать Свету рассмотреть тебя», — пояснил дракон, но тут же, понизив голос, шепнул. «Хотя мои инстинкты просто вопят, что такую красавицу нельзя показывать никому!» Я и впрямь выглядела сказочно в нежном бежевом платье шелка. Аргант вдел в петлицу своего пиджака розу в тон. Вместе мы смотрелись блестящей парой. Мое подавленное состояние дракон принял за стеснительность и всячески подбадривал меня по пути. В дворце неожиданно все шло легко. Отец, может, сам того не сознавая, познакомил меня с правилами этикета, и я точно знала, как отвечать на приветствия и разговаривать с новыми знакомыми. Даже представления императору и его жене прошли без особых волнений. Наверное, в основном потому, что моя голова — была занята другим. Женщины. Все эти роскошные женщины в блистающих нарядах провожали Арганта голодными и ревнивыми взглядами. Каждый раз, замечая их, я гадала, побывали ли они в постели моего мужа, целовал ли он их так же, как меня, той ночью. Никто не сказал мне ни одного дурного слова, но у каждой незаможней леди, с которой я сталкивалась взглядом, Был такой вид, будто я что-то у нее украла. Аргент не отходил от меня ни на шаг. Я уже порядком устала и хотела попросить его отвезти меня домой, как к нему подошел лакей и передал записку. Дракон прочел ее и приобнял меня за плечи, наклоняясь к уху. «Мне нужно ненадолго отойти. Не могу взять тебя с собой. Пожалуйста, оставайся в этом зале». Прежде чем уйти, Райдель отыскал глазами в толпе дворян мужчину с длинными черными волосами, высокого и большого, который смотрел на всех с отрешённым видом. Тот еле заметно кивнул ему в ответ, оставаясь спокойным, как скала. Оставшись одна, я присела на скамью у стены. Понятно, что драконы вызвали по служебным делам, но вредный голос в голове настойчиво нашептывал. что он в эту минуту может быть с любой из тех дам, что улыбались мне сегодня при знакомстве. Круговорот навязчивых мыслей прервал беззаботный мужской голос. «Позволите составить вам компанию, леди Райдель?» Не дожидаясь ответа, рядом со мной сел ловкий поджарый мужчина с золотистыми волосами, собранными в узкий длинный хвост. Проницательные зеленые глаза смотрели на меня с насмешкой. «Бедная леди Райдель, терзаетесь мыслями о возможной неверности вашего супруга?» Я вспыхнула от возмущения. «Приличные менталисты спрашивают разрешения, прежде чем прочитать кого-то». Мужчина рассмеялся. Но, «Ну, во во-первых, кто вам сказал, что я приличный?» «А во-вторых, для этого не нужна ментальная магия. Достаточно знать, кто ваш муж». я отвела от него взгляд и заметила что черноволосый знакомый аргента продвигается в нашу сторону толпа послушно расступалась перед ним хотя пара женщин все таки попыталась задержать его разговором мы с вашим мужем давние друзья райдель не раз обставлял меня в любовных делах и клянусь я был бы не прочь обставить его вместе с вами по крупному о не смотрите на меня так «В жизни не предложил бы такое замужней леди. Но я чувствую...» Он понизил голос. «Чувствую что-то неладное о вашем браке. Наверное, вас выдает ваш невинный взгляд. Неужели наш красавчик Аргант противен собственной жене?» «Это не ваше дело», — бросила я, поднимаясь с места. Мужчина ловким маневром преградил мне путь... заодно хватая из-под официанта бокалы и протягивая его мне. «Не спешите отказываться!» «Змей!» — раздался предупреждающий мужской голос рядом с нами. Знакомый Аргенто возвышался над нами, спокойно глядя на моего собеседника из-под ресниц. Тот беззаботно улыбнулся и ускользнул, шутливо поклонившись мне напоследок. Простите моего друга, леди Райдель. Низким вибрирующим голосом сказал черноволосый. Он невоспитанный, бестактный нахал. Впрочем, за это его и любят. Я Рейдер Террент, лорд Салантиса. Мужчина бросил взгляд на мои щеки, раскрасневшиеся от возмутительного разговора со змеем. Не хотите выйти на балкон освежиться? С радостью. С балкона открывался вид на прекрасный сад и столицу. Кажется, я даже могла увидеть отсюда дом Арганта, но не была уверена до конца. Лорд Тирант не спешил, давая мне перевести дух после общения со змеем. «Я слышал, что Тиран Райдель держал вас со дня свадьбы в заперти. Ни не осуждаю. Все мы, драконы, стремимся получше запрятать свое сокровище». Тем более, если оно такое красивое. Я замерла. О, нет, Еще один дракон с бестактными предложениями. Но мой собеседник сменил тему. Вы, должно быть, в восторге от столицы. Честно говоря, нет, призналась я. Хочу обратно в поместье, там еще столько дел. Взгляд рейдера снова прошелся по мне. Глаза у него были черные, как ночь. Непонятно, что прячется в них. «Красивая женщина, которую интересует дом, а не императорский двор? Надо же! Я всегда говорил, что дуракам везет. Он перевел взгляд вдаль, как будто высматривая там что-то. Я искоса рассматривала его большую фигуру, не понимая, можно ли доверять этому дракону. Лорд Террен был старше Арганта и явно спокойнее, но в этом спокойствии угадывалась какая то глубокая печаль у меня тоже когда то был дом подал он голос но теперь в нем не осталось жизни клянусь я бы похитил вас и увез туда если бы не знал что аргант перегрызет мне горло собственными зубами даже не станет обращаться в дракона я снова подобралась но терент лишь тихо рассмеялся Смех у него выходил тоже невеселым. «Но если без шуток, леди Райдель, вы всегда можете положиться на меня. Не часто встретишь девушек, ценящих простую уединенную жизнь. Если ваш муж когда-нибудь обидит вас, то только дайте мне знать. Рейдер!» Раздался позади рычащий голос Арганта.